Глава 13. Усиление политики. Новые инструменты и структуры. Количественное смягчение и перспективные рекомендации, применяемое активно и согласованно, могут оказать стимулирующее воздействие. И я напомню, мною оно оценивается равным примерно 3% пунктам дополнительного снижения ставки по федеральным фондам. Однако, как я и сказал в конце предыдущей главы, Этой дополнительной силы, какой бы полезной она ни была, окажется недостаточно при любых обстоятельствах, особенно если номинальная нейтральная процентная ставка R, а значит и пространство для маневров РС, окажется ниже текущих оценок. Разработчики политики должны продолжать изучать дополнительные варианты реагирования на дефицит занятости и инфляцию. Есть несколько многообещающих направлений — хотя политические нюансы, включая, возможно, необходимость получения новых юридических полномочий от Конгресса, могут усложнить их введение в инструментарий ФРС. Рассмотрим ситуацию за рубежом, где центральные банки используют инструменты, интересные Федеральному резерву, в их числе отрицательные процентные ставки и контроль кривой доходности. А также, если говорить о перспективных рекомендациях, то альтернативные политические структуры, основанные на событиях последних нескольких лет, могли бы добавить этому аспекту денежно-кредитной политики, ясности и достоверности. Тем не менее, даже беспрестанно расширяя свой арсенал, ФРС в будущем, вероятно, придется сотрудничать с налогово-бюджетной политикой для преодоления глубоких экономических спадов, как во время пандемической рецессии. Налогово-бюджетная политика затруднена громоздким политическим процессом, но ее преимущество заключается в том, что она может быть эффективной даже в условиях низкой нейтральной процентной ставки. И она гораздо точнее определяет группы или сектора экономики, нуждающиеся в помощи. Более экзотические возможности сотрудничества, денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики включают так называемые «вертолетные деньги», и современную денежную теорию, рекомендующую пересмотреть стандартные роли монетарной и фискальной политики. Новые инструменты. Зарубежный опыт. Как и Федеральный резерв, другие ведущие центральные банки, в частности, Банк Англии, Европейский центральный банк и Банк Японии, столкнулись с проблемами денежно-кредитной политики 21 века, включая глобальный финансовый кризис последовавшую за ним Великую рецессию и пандемический кризис. ЕЦБ также боролся с кризисом суверенного долга и несовершенной интеграцией еврозоны, а Банк Японии вступил в глобальный финансовый кризис, уже столкнувшись с середины 1990-х, с устойчиво низкими инфляцией и процентными ставками. Четыре основных центральных банка реагировали на кризисы 21 века одинаково, но с некоторыми поправками на сроки. На них отразился как финансовый кризис 2007-2009 годов, так и пандемическая паника весны 2020 года. Они одинаково выступали в качестве активных кредиторов последней инстанции, старались стабилизировать финансовые условия и финансовые учреждения, а также разрабатывали или расширяли программы поддержки частных кредитных рынков. Каждый из центральных банков, исчерпав стандартные средства денежно-кредитной политики, тоже снижение краткосрочных ставок, искал дополнительные методы стимулирования экономики. Все они использовали количественное смягчение в стиле ФРС, покупая долгосрочные ценные бумаги, чтобы снизить долгосрочные процентные ставки и облегчить финансовые условия в целом. Все полагались на четкие перспективные рекомендации – сообщая о своих планах касательно краткосрочной процентной ставки и покупок ценных бумаг. Иностранные центральные банки также разработали инструменты политики, которые не использовал Федеральный резерв. Именно поэтому теперь Федеральному резерву есть чему поучиться у коллег. И это может способствовать еще большему расширению его политического арсенала. ФРС может рассмотреть как минимум четыре альтернативных инструмента. Именно их использовали зарубежные центральные банки. Покупки более широкого спектра финансовых активов в рамках количественного смягчения. Программы финансирования для кредитования. Отрицательные процентные ставки и контроль кривой доходности. И хотя ни одна из этих альтернатив не заменит количественное смягчение и перспективные рекомендации как таковые, При правильных обстоятельствах каждый этот инструмент может добавить полезное пространство для маневра политики. Покупка более широкого спектра финансовых активов в рамках количественного смягчения. За исключением случаев, когда Федеральный резерв ссылается на свои полномочия по чрезвычайному кредитованию в соответствии со статьей 13.3, доступной только в ситуации кризиса на частных кредитных рынках он сталкивается с относительно жесткими ограничениями на покупку ценных бумаг. В рамках программ количественного смягчения ФРС приобретает только гособлигации и гарантированные правительством ипотечные ценные бумаги, выпущенные спонсируемыми государством предприятиями, такими как Фанни Май и Фредди Мак. ФРС также имеет право, которым не пользовалась в программах количественного смягчения – Покупать определенные краткосрочные муниципальные ценные бумаги. Примечание автора. Используя свои полномочия в рамках статьи 13.3, ФРС приобретала и другие ценные бумаги, в том числе коммерческие бумаги во время кризиса 2007-2009 годов и в 2020 году, а также корпоративные облигации, муниципальные облигации и банковские кредиты в 2020 году. Однако масштабы покупок альтернативных активов в этих двух случаях оставались относительно скромными. Эти покупки были направлены на предотвращение сбоев на конкретных кредитных рынках, юридически и концептуально отделяясь от количественного смягчения и денежно-кредитной политики. Программы количественного смягчения других крупных центральных банков также в основном включали покупку государственных ценных бумаг или гарантированного правительством долга. Но, сталкиваясь с меньшими юридическими ограничениями, иностранные центральные банки также регулярно покупали и другие виды активов, включая корпоративные облигации, коммерческие бумаги, обеспеченные облигации разновидности ипотечных ценных бумаг, выпущенных европейскими банками. И в случае Банка Японии даже акции частных компаний и инвестиционных фондов недвижимости. Приобретая, скажем, корпоративные облигации, центральные банки руководствовались той же логикой, что и ФРС во время покупок ипотечных ценных бумаг во время и после мирового финансового кризиса. В обоих случаях покупки снижают доходность по закупаемым ценным бумагам, поощряя заимствования и расходы, на капитальные вложения в случае покупки корпоративных облигаций, а также на жилье и другую недвижимость в случае покупок ипотечных ценных бумаг. И подобно тому, как приобретение гособлигаций влияет на доходность связанных активов, последствия покупок других бумаг также распространяются более широко. В частности, покупка корпоративных облигаций с высоким рейтингом также снижает доходность других видов облигаций, таких как муниципальный долг, выпущенный правительствами штатов и населенных пунктов, и корпоративный долг с более высоким риском. Как я уже отмечал, покупки финансовых активов, отличных от государственного долга, как правило, составляли лишь небольшую часть количественного смягчения за рубежом. Поэтому у нас есть лишь ограниченные эмпирические данные об их влиянии на экономику. Но даже они свидетельствуют о повышении эффективности количественного смягчения за счет более широкого спектра приобретаемых ценных бумаг. Как показало исследование Стефании домика и Ирины Каминской, покупки корпоративного долга Банком Англии уменьшили спред между доходностями облигаций этого типа и государственного долга Великобритании, а также стимулировали выпуск новых корпоративных ценных бумаг. Эти эффекты аналогичны результатам покупок Федеральным резервам ипотечных ценных бумаг, которые снизили спред между доходностями ипотечных кредитов и гособлигаций, способствуя рефинансированию жилищных займов, продажам недвижимости и строительства. Но в отличие от других крупных центральных банков, как уже упоминалось, ФРС не имеет полномочий покупать более широкий спектр активов в рамках стандартной денежно-кредитной политики. Для покупки корпоративных или муниципальных ценных бумаг – ипотечных кредитов, не относящихся к спонсируемым государством предприятиям и других альтернативных сбережений в рамках некризисной программы количественного смягчения, Федеральному резерву потребуется разрешение Конгресса. Нужно ли добиваться этого разрешения? Самый сильный аргумент в пользу расширения списка активов, допускающихся до участия в программах количественного смягчения, лежит в двух плоскостях. В частности, такой шаг может помочь действовать как более целенаправленно, так и более эффективно. К счастью, ФРС имела право покупать ипотечные ценные бумаги во время и после глобального финансового кризиса. Кризиса, вызванного крахом ипотечных рынков. Но в будущем проблемы могут быть сосредоточены в другом секторе, не только в жилищном. Более того, готовность Конгресса санкционировать пусть даже временно, покупки корпоративных облигаций муниципальных облигаций и банковских кредитов в рамках закона караса 2020 года дает основание предполагать что законодатели относятся к вероятности расширения полномочий фрс благосклоннее чем можно было подумать 10 лет назад с другой стороны стандартные некризисные покупки скажем корпоративных облигаций в рамках количественного смягчения будут пересекать границы, которые ФРС пыталась сохранить. Во-первых, комитет старался по возможности избегать прямого распределения кредитов, иначе это неизбежно дало бы преимущество некоторым заемщикам перед другими. По этой причине после Великой рецессии комитет согласился в долгосрочной перспективе удерживать в основном гособлигации и снизить до минимума ипотечные ценные бумаги у себя в собственности. Такой шаг был необходим, иначе существовал риск создать долгосрочный перекос в пользу недвижимости по сравнению с другими видами инвестиций. Во-вторых, покупка облигаций частного сектора или муниципального долга, в отличие от покупки гособлигаций или гарантированных государством ипотечных бумаг влечет за собой принятие кредитного риска. А ФРС обычно неохотно идет на такого рода меры, ведь любые убытки уменьшат прибыль, которую Федеральный резерв отправляет в Минфин. И все же эти опасения не сводят на нет аргументы в пользу расширения диапазона допустимых покупок. Чтобы минимизировать риск субъективного выбора в пользу определенных фирм или секторов при покупке, например, корпоративных облигаций. ФРС может покупать широкие, хорошо диверсифицированные портфели, как в случае программы покупок корпоративных облигаций в 2020 году. Однако такой подход по-прежнему будет благоприятствовать крупным корпорациям по сравнению с более мелкими фирмами, не имеющими возможности выпускать облигации. Широкая диверсификация и тот факт, что ценные бумаги частного сектора, приобретаемые ФРС в кризисные периоды, принесут более высокую, чем обычно, доходность, также должны минимизировать подверженность Федерального резерва убыткам по кредитам. Кроме того, как свидетельствуют данные, доходность по долгам частного сектора, таким как корпоративные облигации во время рецессии или в периоды финансовой нестабильности, растет гораздо сильнее, чем это оправдывает увеличение риска дефолта. Денежно-кредитное смягчение может снизить эти риски совместно с теми, которые берет на себя ФРС, приобретая корпоративные облигации. При всем этом Федеральная резервная система, вероятно, не будет в ближайшее время требовать от Конгресса полномочий на покупку долговых обязательств частного сектора в рамках программ количественного смягчения если только этого не потребует новый кризис. Покупка одних только гособлигаций и ценных бумаг за счет побочных эффектов уже дает ФРС значительный рычаг воздействия на доходность муниципального и частного секторов. Интересно, наличие права покупать широкий спектр финансовых активов может поставить под угрозу независимость Федерального резерва, если в результате Конгресс станет оказывать давление, обязывая ФРС покупать ценные бумаги, выпущенные заемщиками с политическим влиянием, или избегать активов компаний, впавших в немилость. Вероятно, опасаясь именно этого, председатель Паул часто подчеркивал во время пандемического кризиса ограниченный и временный характер программы ФРС по покупке корпоративных и муниципальных ценных бумаг. Дискуссия в Конгрессе в конце 2020 года о том, следует ли возобновить кредитные механизмы ФРС по статье 13.3 в соответствии с законом КРС, дает основания предположить следующее. Предоставление ФРС постоянных полномочий приобретать более широкий спектр активов будет политически неоднозначным, поскольку консерваторы выступают против более масштабной роли Центробанка на финансовых рынках. Финансирование для кредитования Помимо покупки различных финансовых активов в рамках количественного смягчения, крупные иностранные центральные банки также субсидировали банковское кредитование. Согласно терминологии, введенной Банком Англии, эти программы часто известны как схемы финансирования для кредитования. Основной их целью значилась помощь заемщикам из числа домохозяйств или малого бизнеса, не способным получить доступ к рынкам акций или облигаций и в значительной степени полагающимся на банковские займы. Первоначальная схема финансирования для кредитования была объявлена совместно Банком Англии и Казначейством Великобритании в июле 2012 года. В соответствии с этой схемой Центробанк предоставлял финансирование поставки всего четверть процента на срок до четырех лет банкам, которые увеличили кредитование домохозяйств и нефинансовых предприятий. При этом средства от дешевых кредитов должны были использоваться банками строго на выдачу новых займов. Первоначальная программа была расширена несколько раз и завершена в январе 2018 года, а затем возрождена в модифицированном виде в ответ на пандемию. Европейский Центральный Банк разработал ее на основе своей деятельности в качестве кредитора последней инстанции во время мирового финансового кризиса и последующего кризиса суверенного долга. В октябре 2008 года ЕЦБ учредил операции долгосрочного рефинансирования – LTRO – Банкам разрешалось брать кредиты у ЕЦБ без ограничений, при условии, что у них было соответствующее обеспечение по фиксированной процентной ставке. Первоначальная ставка составляла 4 с четвертью процента, а максимальный срок кредита доходил до 6 месяцев. Но со временем ЕЦБ снизил ставку, продлил срок и облегчил требования к обеспечению. Кредиты для банков изначально не включали ограничений на цели использования. Но в июне 2014 года при Марио Драги ЕЦБ начал привязывать к новым займам условия кредитов. В рамках разработанной Драги целевой программы появились кредиты LTRO, T -L -T Они выдавались банкам на срок до 4 лет по низкой ставке. Но, как и в случае с британской программой, Сумма по наиболее выгодной ставке зависела от чистого увеличения кредитования нефинансовых предприятий и домохозяйств. Программа TLTRO расширялась несколько раз со все более щедрыми условиями. В ответ на пандемию ВЦБ под руководством преемницы Драги Кристин Лагард предоставил долгосрочное финансирование банкам по ставкам до минус 1%. И опять же при условии, когда дешевые средства будут направлены на новые кредиты. Банк Японии также проводил разнообразный набор программ, включая недорогое финансирование для банков и прямые кредиты предприятиям. По имеющимся данным, программы финансирования для кредитования остаются важным дополнением к другим инструментам денежно-кредитной политики. Влияние этих программ, измеряемое объемом займов и чистым ростом кредитования, оказалось значительным, особенно в Европе. А также исследования показывают, что эти программы снизили стоимость банковского финансирования, увеличили кредитование частного сектора и способствовали продвижению других мер денежно-кредитной политики. Федеральный резерв оказался единственным среди крупных центральных банков, кто не вел эту программу во время восстановления после Великой рецессии. Совет управляющих и Комитет ФРС рассмотрели такую возможность, но передумали после обсуждений с банками и контактами на рынках. Основным ограничением для нового кредитования, как мы поняли, была не стоимость финансирования. Американские банки, рекапитализированные после кризиса, могли брать дешевые займы на частных рынках, а отсутствие кредитоспособных заемщиков и более жесткие посткризисные стандарты кредитования. Поэтому хорошо это или плохо, но мы не стали развивать эту идею. Пандемия 2020 года, однако, сделала роль ФРС на кредитных рынках значительнее. По крайней мере, на некоторое время. При финансовой поддержке Конгресса и казначейства ФРС использовала свои полномочия в рамках статьи 13.3 и создала несколько временных механизмов, чтобы поддерживать кредитование предприятий государственных и местных органов власти и других заемщиков. В эти меры вошла в том числе программа кредитования Main Street, которая, как и зарубежные программы финансирования для кредитования, предназначалась для увеличения объема суд для заемщиков, зависящих от банков. Однако структура программы Main Street существенно отличалась от похожего инструмента зарубежных коллег. Финансирование для кредитования в Европе и Англии предоставило дешевые средства, но оставило кредиты, предоставленные домохозяйствам и предприятиям, на балансах кредитующих их банков. А реализуя программу Main Street, ФРС предложила покупать и удерживать 95% каждого предоставленного кредита, взяв на себя большую часть риска непогашения от имени Министерства финансов, которое финансировало это. Поскольку ФРС брала на себя кредитный риск от имени налогоплательщиков, она поставила многочисленные условия в отношении критериев для заемщиков и условий кредитования. Должно быть, эти условия оказались недостаточно привлекательными ни для заемщиков, ни для банков. А потому в рамках «Мейн-стрит» было выдано относительно мало кредитов. Кроме того, для банков с достаточным капиталом и способностью нести риск, категория, включающая большинство банков США в 2020 году, план распределения рисков ФРС недостаточно стимулировал выдавать новые кредиты. Министр финансов Стивен Мнучин закрыл все программы по статье 13.3, утвержденные законом КАРС в конце 2020 года. ФРС рассматривала свои программы кредитования во время пандемии как чрезвычайные механизмы обеспечения финансовой стабильности, а не как часть денежно-кредитной политики. Это подчеркивалось зависимостью от полномочий в рамках статьи 13.3 и средств Минфина, специально выделенных Конгрессом. Однако вполне возможно, что в будущем такие программы смогут дополнить существующие инструменты денежно-кредитной политики. К примеру, в случаях, когда жесткое кредитование препятствует восстановлению экономики или рынки банковского финансирования находятся в состоянии напряжения, ФРС может предоставить банкам недорогое долгосрочное субсидирование в том объеме, в котором они увеличат кредитование, скажем, домохозяйств и малого бизнеса взяв эти займы в качестве обеспечения. Такие кредиты могут быть предоставлены банкам через дисконтное окно ФРС и в большинстве случаев не потребуют ни полномочий по статье 13.3, ни капитала Министерства финансов. Конечно, ФРС не может напрямую кредитовать корпорации или других небанковских заемщиков, не прибегая к своим чрезвычайным полномочиям по статье 13.3. Этот подход может быть реализован по мере необходимости, и, что самое важное, будет иметь преимущество простоты. Единственными указанными условиями будут выступать ставка кредитования ФРС и категории кредитов, имеющих право на дешевое финансирование. У этого инструмента есть лишь один принципиальный недостаток. Если ставка кредитования будет ниже процентной ставки, выплачиваемой по банковским резервам, а скорее всего так и будет, то сложится следующая ситуация. Соответствующая субсидия для банковского кредитования уменьшит прибыли ФРС, и в конечном счете объем ее платежей в Министерство финансов тоже. Возразят ли Минфин и Конгресс против таких субсидий, вероятно, будет зависеть от экономических обстоятельств. В связи с этим возникает еще одна проблема. Если краткосрочные ставки будут близки к нулю, ФРС, возможно, придется платить банкам за увеличение объемов кредитования. Например, взимать отрицательную процентную ставку по предоставляемому финансированию, как это сделал ЕЦБ во время пандемии. В этой ситуации альтернативой будет выплата участвующим банкам более высокой процентной ставки на сумму их резервов, равно объему, на который было увеличено их кредитование. Отрицательные процентные ставки. ЕЦБ, Банк Японии и Центральные банки ряда европейских стран, не входящих в еврозону, включая Швецию, Данию и Швейцарию, снизили свои краткосрочные процентные ставки ниже нуля. Отрицательные ставки применяются путем взимания с банков комиссии за их резервы, хранящиеся в Центральном банке что эквивалентно отрицательной процентной ставке. Стараясь избежать выплат, банки пытаются переключиться на другие активы, снижая доходность по существующим, иногда даже до отрицательных значений. Поскольку физические лица и предприятия могут избежать отрицательной доходности, удерживая валюту, рентабельность которой составляет 0%, ставки только незначительно опускаются ниже нуля. Но поскольку транзакции и сбережения, скажем, в 20-долларовых или 100-долларовых купюрах, могут быть неудобными или дорогостоящими для потребителей и предприятий, не говоря уже о банках, вынужденных совершать сотни очень крупных операций по счетам каждый день, кажется, будто ставки обладают возможностью умеренного падения ниже нуля, не вызывая при этом крупномасштабного перехода к наличным деньгам. Как утверждал Кеннет Рогов в своей книге 2017 года «Проклятие наличности», еще более низкие отрицательные ставки были бы возможны, если бы правительство работало над сокращением использования наличных денег, особенно крупных купюр, дешевых в хранении. Примечания автора. Вспомним, когда краткосрочные трехмесячные процентные ставки упали до минус 0,75% Швеции, и минус 0,85 в Швейцарии. Ведь среди крупнейших центральных банков наиболее активно отрицательные ставки используются именно ЕЦБ. Он ввел их в 2014 году, постепенно снижая ставку, которую платит банкам по резервам, пока она не достигла минус 0,5% в сентябре 2019 года. В пределах ограниченного диапазона, и он, к слову, наблюдается до сих пор, Отрицательные ставки, похоже, достигли цели. Они привели к снижениям процентов по банковским кредитам, ставок денежного рынка и долгосрочных процентных ставок, а также облегчили финансовые условия в целом. Таким образом, отрицательные ставки могут добавить, по крайней мере, умеренное количество пространства для маневра в денежно-кредитной политике, снизив эффективную нижнюю границу краткосрочных процентных ставок. Нижняя граница, вероятно, останется постоянной проблемой, поэтому дополнительное пространство будет не лишним. Несмотря на очевидную пользу, отрицательные ставки вызывают многочисленные споры. Многие люди считают несправедливой идею получения от банка меньшего количества долларов, чем они внесли, или не понимают, как это заемщики могут получать, а не платить проценты. Однако отрицательные ставки не так уж парадоксальны. Стоит только признать, что для большинства экономических решений адекватным показателем доходности инвестиций или стоимости заимствований выступает не номинальная или рыночная процентная ставка, а реальная равная номинальной ставке за вычетом темпов инфляции. Так уж исторически сложилось, реальные отрицательные ставки не редкость. Так происходит всякий раз, когда инфляция превышает номинальные ставки как в конце 2021 года, когда инфляция ИПЦ превысила 6%. А ставка по федеральным фондам оказалась близка к нулю. Реальная ставка по федеральным фондам составляла минус 6%. Более того, для инвестора разница между доходностью, скажем, 0,1% и доходностью минус 0,1% незначительна. Тем не менее, беспокойство или замешательство общественности по поводу отрицательных ставок часто переходят в политическое противостояние, отчего центральные банки прибегают к ним с неохотой. Более существенная критика указывает на увеличение рисков финансовой стабильности из-за отрицательных ставок. Допустим, банки жалуются, будто отрицательные ставки снижают прибыль, а значит, капитал и кредитоспособность. Основная проблема банков в том, что они, скорее всего, не смогут передать отрицательные ставки, которые получают по своим резервам. Вкладчики возмутятся отрицательным ставкам по текущим и сберегательным счетам и призовут банки компенсировать разницу. Но, как утверждают некоторые экономисты, в этом случае существует ставка разворота. Проценты ниже нее поворачивают неблагоприятное воздействие отрицательной ставки на банковский капитал и банковское кредитование в экономически выгодную в чистом выражении сторону. На практике отрицательные ставки, по-видимому, не нанесли серьезного ущерба банкам, по крайней мере, до сих пор. Фактически отрицательные ставки могут увеличить их прибыльность в перспективе если они предоставляют Центральному банку больше пространства для маневров политики, приведут к укреплению экономики. Банки выиграют от увеличения доходов и снижения убытков по кредитам. Низкие проценты также способствуют увеличению стоимости активов в портфелях банков и одновременно снижают стоимость их субсидирования из других источников, помимо депозитов, таких как оптовое финансирование и выпуск облигаций. Более того, центральные банки нашли способы смягчить влияние отрицательных ставок на прибыльность банков. Например, Банк Японии и ЕЦБ взимают комиссию только за резервы выше определенного уровня. Эта практика известна как ступенчатая система. Следует ли ФРС рассмотреть возможность использования отрицательных ставок? Как считает подавляющее большинство представителей Федерального резерва, У нас есть полномочия налагать отрицательные краткосрочные ставки путем взимания платы из банковских резервов. Но сама идея этого инструмента как дополнительного рычага денежно-кредитной политики пока не вызывает у ФРС особого интереса. В 2010 году мы кратко обсуждали и отклонили этот механизм. На тот момент преимущества отрицательных ставок казались нам довольно ограниченными. В одной из служебных записок говорилось, американцы, скорее всего, будут хранить наличные деньги, если отрицательные ставки опустятся слишком низко. И ставку по федеральным фондам, вероятно, не удастся снизить ниже минус 0,35%. У нас также были опасения по поводу финансовой стабильности, причем не столько банков, сколько взаимных фондов денежного рынка, которые в США выступают более важной частью финансовой системы чем в других странах. Мы опасались, что они могут столкнуться с бегством инвесторов, если отрицательная доходность активов в их собственности подтолкнет к необходимости сломать бакс, то есть вернуть меньше доллара на каждый вложенный доллар. При и Пауле обсуждения также не привели к поддержке отрицательных ставок, по крайней мере, пока работали другие инструменты. Хотя я и понимаю такую позицию моих коллег, но считаю, Категорическое исключение отрицательных ставок неразумным. Я не ожидаю, что Соединенные Штаты попадут в устойчивую ловушку низкой инфляции. Но если это произойдет, механизм отрицательных ставок может сыграть нам на руку. И даже без учета этой крайности, игнорирование отрицательных краткосрочных ставок как дополнительного инструмента денежно-кредитной политики – может ограничить способность ФРС доводить долгосрочные ставки до очень низких уровней с помощью количественного смягчения или других средств. Поскольку долгосрочные ставки, как правило, немного выше краткосрочных, которых ожидают рынки, твердое обязательство разработчиков ФРС поддерживать краткосрочные ставки на уровне нуля или выше может эффективно установить нижний предел и для долгосрочных. Сохранить хотя бы некоторую конструктивную неоднозначность в отношении применения отрицательных процентных ставок кажется мне лучшей стратегией. Даже если по общему признанию она рискует привести к политическому сопротивлению. Управление кривой доходности. Последним зарубежным вариантом стратегии, интересным для ФРС, выступает управление кривой доходности, введенная Банком Японии в сентябре 2016 года. Как следует из названия, этот инструмент предполагает контроль процентных ставок по государственным долговым обязательствам с разными сроками погашения с помощью привязки к краткосрочной ставке, как при традиционной политике и установке диапазона доходности по более долгосрочным облигациям. Вышеупомянутый Банк Японии в 2016 году объявил, что будет удерживать доходность десятилетних японских государственных облигаций в диапазоне около нуля. Реализовать эту цель планировалось, выпуская облигации по цене, соответствующей нулевой доходности. В традиционном количественном смягчении Центральный банк объявляет о покупках ценных бумаг, а рынок определяет динамику процентных ставок. Управление кривой доходности можно рассматривать как форму количественного смягчения, переворачивающую стандартный подход. Разработчики политики устанавливают целевую доходность по облигациям, но оставляют на усмотрение рынка подсчет количества облигаций, которые должны быть приобретены, чтобы обеспечить эту доходность. Управление кривой доходности имеет несколько потенциальных преимуществ по сравнению со стандартным количественным смягчением. Во-первых, поскольку оно нацелено на долгосрочные процентные ставки, непосредственно влияющие на решения об инвестициях и расходах, то может позволить политикам точнее оценить объем необходимого стимулирования. Во-вторых, когда участники рынка считают, что Центральный банк твердо привержен политике целевых показателей доходности, то доходность облигаций может достичь целевых показателей без фактической покупки Центральным банком значительного количества ценных бумаг. Это соображение помогло мотивировать Банк Японии воспользоваться управлением кривой доходности, поскольку при текущих темпах покупок был риск, что банку станет просто-напросто нечего покупать. Примечание автора. По сути, объявление о плане привязки доходности облигаций выступает в качестве перспективных рекомендаций, которые стали надежнее благодаря обязательству Центрального банка использовать свой баланс для обеспечения их соблюдения. ФРС занималась управлением кривой доходности с 1942 года до соглашения ФРС и Министерства финансов от 1951 года. Чтобы снизить стоимость финансирования военного долга правительства, в течение этого десятилетия Федеральный резерв привязал краткосрочную ставку по казначейским векселям на уровне 0,375% большую часть периода и установил потолок в 2,5% для долгосрочных государственных облигаций. Во время моего пребывания на посту председателя Комитет ФРС тщательно изучил этот период в попытке понять, можно ли извлечь из него уроки о политике при эффективной нижней границе. Мы пришли к следующему выводу. Несмотря на опыт до 1951 года, привязка или ограничение доходности именно долгосрочных облигаций вероятно невозможны или, по крайней мере, в нынешнее время нецелесообразны в Соединенных Штатах. Допустим, ФРС попытается привязать доходность десятилетних гособлигаций к 1%. Это могло бы сработать, если бы участники рынка считали, что почти при любых обстоятельствах ФРС будет удерживать и краткосрочные ставки около 1% в течение следующих 10 лет. Но 10 лет — это долго. Изменившиеся за это время экономические перспективы или коммуникации Центрального банка рискуют подтолкнуть участников рынка к подозрениям о переменах курса ФРС. А это поставит под сомнение доверие к привязке. Тот же неожиданный рост инфляции заставит рынки верить, будто ФРС вот-вот повысит ставку по федеральным фондам до 2% и будет удерживать ее на этом уровне. Тогда и доходность долгосрочных облигаций устремится к 2%, несмотря на объявленный прежде целевой показатель доходности. И в этот момент ФРС придется либо отказаться от своих прежних заявлений, либо купить большую долю находящихся в обращении облигаций обеспечивая выполнение обещаний. А такие покупки могут серьезно осложнить возможный отход от стратегии и подвергнуть ФРС серьезным потерям капитала. Как тогда ФРС до 1951 года или сегодняшний Банк Японии смог привязать долгосрочную доходность без массовых покупок облигаций? Разница заключается в глубине ликвидности рынков государственного долга в современных Соединенных Штатах. К примеру, многие японские государственные облигации удерживаются банками и другими учреждениями по нормативным или другим причинам, а не только из-за доходности. А объем торговли японскими облигациями, как правило, довольно низок по сравнению с находящимися в обращении акциями. Рынки гособлигаций до 1951 года также были гораздо менее ликвидны и активны, чем сейчас. Что же с гособлигациями США? Они сейчас торгуются по всему миру в больших объемах. Из-за глубины ликвидности рынков небольшое несоответствие между гипотетическими целевыми показателями ФРС по долгосрочной доходности государственных ценных бумаг и рыночными ожиданиями касательно будущих ставок по федеральным фондам, может вынудить Федеральный резерв покупать огромные объемы бумаг. Хотя таргетирование доходности, скажем, десятилетних облигаций, вероятно, не будет даже рассматриваться, привязка на горизонте двух-трех лет была бы возможна, поскольку Комитет мог бы взять на себя вполне правдоподобные обязательства по краткосрочным ставкам на этот период. Явная привязка доходности двух-трехлетних облигаций по ставке близкой к нижней границе может значительно укрепить перспективное управление ставок. Слова Центрального банка будут подкрепляться делом. В своем пересмотре стратегии в 2020 году ФРС изучила среднесрочные целевые показатели и ограничения по процентным ставкам, подкрепленные обязательством покупать ценные бумаги с желаемой доходностью. И пусть контроль ее среднесрочной кривой не обеспечивает значительного стимулирования, если рынки уже убеждены в том, что ФРС будет удерживать ставку на низком уровне некоторое время. Тем не менее, комитету следует серьезно рассмотреть этот подход в тех ситуациях, когда перспективные рекомендации касательно ставки по федеральным фондам не работают. Альтернативные структуры политики Управление кривой доходности – один из способов усиления перспективных рекомендаций. Другой способ предлагает включить перспективные рекомендации в более широкую политическую структуру, в рамках которой излагается, как политики планируют реагировать на широкий спектр экономических условий. При наличии четкой схемы действий у самой ФРС участники рынка, в свою очередь, тоже будут лучше понимать, какой форме увидят перспективные рекомендации еще до того, как они будут опубликованы. Они смогут отслеживать, какие обстоятельства приведут к отклонению политики от рекомендаций и каким образом это может происходить. Кроме того, появится уверенность, что после публикации рекомендаций отойти от них будет непросто. Говоря вкратце, хорошая политическая структура может повысить согласованность и предсказуемость политики в целом, И рекомендаций в частности. На протяжении многих лет ФРС следовала различным денежно-кредитным доктринам и концепциям, от ортодоксального золотого стандарта раннего периода до гринспиновского подхода к управлению рисками. Но комитет ФРС вел официальную политическую структуру лишь в январе 2012 года, установив целевой показатель инфляции в 2%, и объяснив свой сбалансированный подход к ценовой стабильности и занятости. Подход гибкого таргетирования инфляции по среднему уровню, Фейт, одобренный комитетом в 2020 году, основан на принципах структуры 2012 года. Он предусматривал, что для поддержания инфляции и инфляционных ожиданий вблизи целевого уровня временно его превышения будет компенсировать периоды чрезмерно низкой инфляции. В соответствии с новой структурой комитет также предвидел упреждающие удары по инфляции, основанные исключительно на падении уровня безработицы. ФРС ввела гибкое таргетирование инфляции по среднему уровню в ответ на меняющуюся экономическую среду, в том числе снижение нейтральной процентной ставки. Оно, в свою очередь, увеличило возможность сдерживать политику, когда нижняя граница будет достигнута а также снижение нейтральной процентной ставки позволило осознать, что уровень безработицы может поддерживаться на более низких уровнях, чем раньше, не подпитывая при этом инфляцию. Конечно, экономическая среда будет продолжать меняться, и это может привести к дальнейшему развитию структуры ФРС. Многое будет зависеть от того, насколько устойчивый инфляционный всплеск 2021 года покажут данные последующего его анализа в ретроспективе. Как отметил председатель Пауэлл, объявляя о введении гибкого таргетирования, ФРС планирует пересматривать свою структуру каждые пять лет. В ходе предстоящих в скором времени дебатов по этому поводу, внимание комитета, я думаю, будет приковано к некоторым альтернативным политическим структурам. И хотя Комитет в рамках последнего пересмотра стратегии исключил повышение целевого показателя инфляции, находятся экономисты за пределами ФРС, выступающие за увеличение целевого показателя для решения проблемы нижней границы. Разновидности инфляционного таргетирования Многие политические структуры, в том числе используемые на данный момент, например, гибкое таргетирование, и другие все еще находятся на этапе разработки, включают в себя целевые уровни и темпы изменения потребительских цен. В рамках данного обсуждения мы можем рассматривать их как варианты инфляционного таргетирования. У каждого из ведущих вариантов есть и преимущества, и изъяны. Структура, принятая комитетом в январе 2012 года, я буду называть ее здесь «стандартным таргетированием инфляции» остается с незначительными различиями между странами, доминирующей для всего мира. Центральные банки, использующие ее, объявляют конкретный численный целевой показатель или целевой диапазон инфляции, который должен быть достигнут в среднесрочной перспективе. Сроки варьируются, но обычно имеется в виду период от двух до трех лет. Однако эффективная нижняя граница процентных ставок заставила многие центральные банки отставать от этих целей, серьезно увеличивая временной диапазон. Все центробанки, проводящие таргетирование инфляции, на практике применяют гибкий подход, то есть преследуют и другие цели помимо ценовой стабильности. Наши принципы, введенные в 2012 году, предполагали, что Комитет будет стремиться к максимальной занятости, а также ценовой стабильности в соответствии с двойным мандатом ФРС. Обычно мы рассматривали эти две цели как взаимодополняющие. В частности, низкая и стабильная инфляция улучшает состояние экономики и рынка труда. И если удержание инфляции вблизи целевого показателя помогает закрепить ожидания по ней, то ФРС повышает свою способность решительно реагировать на снижение занятости, не дестабилизируя инфляцию в целом. В тех случаях, когда цели противоречили друг другу, Мы планировали применять взвешенный подход, сопоставляя их между собой. Одной из важнейших задач инфляционного таргетирования выступает усиление подотчетности и прозрачности. Центральные банки, придерживающиеся этой структуры, обычно дают обширную информацию о своих экономических прогнозах, анализе политики и ожиданиях. Численный целевой показатель инфляции, наряду с открытостью в отношении политических планов и их обоснований, обеспечивает дисциплину и предсказуемость, не лишая при этом способности реагировать на непредвиденные обстоятельства. Используя фразу, которую я придумал в совместной работе с Риком Мишкиным, инфляционное таргетирование и аналогичные режимы позволяют разработчикам денежно-кредитной политики реализовывать ограниченную свободу действий. Центральный банк, проводящий таргетирование инфляции, пытается удержать ее уровень вблизи объявленного целевого показателя. Но политические ошибки, рецессии, кризисы, предложения или другие факторы могут оттолкнуть инфляцию от цели. Как должны реагировать разработчики монетарной политики в такой ситуации? Ответ помогает разграничить варианты инфляционного таргетирования. При стандартном подходе ответ относительно прост. Уровень инфляции, неважно выше или ниже целевого показателя, в равной степени вызывает беспокойство, так как сам по себе оптимален. И когда инфляция отклоняется от цели по какой бы то ни было причине, разработчики-политики стремятся вернуть ее на прежний уровень. Насколько постепенно они будут это делать, зависит от состояния рынка труда, рисков для экономических перспектив, близости процентных ставок к нижней границе и других факторов. Однако важно отметить, что в рамках стандартного инфляционного таргетирования разработчики политики не пытаются компенсировать размер или продолжительность предыдущего промаха. Задача скорее в другом – вернуть целевой показатель в адекватные сроки. Что было, то прошло. Альтернативная форма инфляционного таргетирования, называемая таргетированием уровня цен, хорошо изученная экономистами, но до сих пор не использованная ни одним центральным банком, предлагает другой подход. Следуя ему, центральный банк должен пытаться удержать уровень цен, а не уровень самой инфляции, близко к фиксированной траектории, но с уклоном вверх. Как и в случае со стандартным подходом на практике, Центральный банк, занимающийся таргетированием уровня цен, при принятии решений будет учитывать также занятость и другие цели. Но я не буду учитывать эту поправку. Предположим, начальная цена потребительской корзины составляет 100 долларов. А цель Центрального банка, занимающегося таргетированием уровня цен, звучит как рост корзины на 2% в год. Если все пойдет по плану, то ее цена, равная 100 долларам в первый год, составит 102 доллара во второй, 104 доллара примерно в третий и так далее. Теперь предположим, что неожиданно цена корзины во второй год выросла не до 102 долларов, а только до 101 доллара. То есть уровень инфляции между первым и вторым периодами составляет не 2%, а 1%. Как поступить центральному банку в этом случае? После такого промаха, придерживаясь стандартного таргетирования инфляции, Центробанку просто необходимо вернуть уровень инфляции к 2%. При уровне реализованных цен в 101 доллар во втором году он будет стремиться довести цены до 103 долларов в третьем, то есть примерно на 2% выше. А в четвертом году он будет стремиться к 105 долларам и так далее. Однако при таргетировании уровня цен необходимо совершенно другое. Нужно удержать цены как можно ближе к первоначальной целевой траектории. Таким образом, после того, как цены выросли только до 101 доллара за второй год, Центральный банк будет стремиться довести уровень цен до 104 долларов за третий год, возвращая их на первоначальную траекторию. С точки зрения инфляции Центробанк, таргетирующий уровень цен, компенсирует 1% уровень инфляции во втором году, стремясь к примерно трехпроцентному уровню в следующем году. Полностью компенсируя отклонение инфляции, банк работает над тем, чтобы удерживать средний ее показатель на уровне 2% даже в течение длительных периодов времени. В примере предполагается, что период корректировки составляет один год. На практике центральный банк может вернуться к первоначальной траектории изменения уровня цен медленнее или быстрее в зависимости от таких факторов, как состояние рынка труда. Примечание автора. Сторонники указывают на несколько преимуществ таргетирования уровня цен. Во-первых, ориентируясь на определенный показатель стоимости в течение всех будущих дат и полностью компенсируя любые отклонения от целевой траектории, этот подход в значительной степени снижает неопределенность в отношении долгосрочного прожиточного минимума. Это, в свою очередь, должно облегчать планирование для домохозяйств и бизнеса. Во-вторых, если бумы и рецессии – главным образом результат сдвигов общего спроса, также потребительских или государственных расходов, то таргетирование уровня цен может помочь стабилизировать экономику более эффективно, чем стандартное таргетирование инфляции. Иллюстрируя второй аргумент, предположим, Снижение спроса вызывает рецессию. Исследуя предыдущему примеру, добавим, что по обычным причинам в соответствии с кривой «Филлипса» рецессия сопровождается снижением инфляции с 2% до 1%. При стандартном таргетировании инфляции центральный банк смягчит политику, стремясь вернуть инфляцию к 2%, а также компенсировать потерю рабочих мест. Но, прибегая к таргетированию уровня цен, Необходимо смягчить политику сильнее, поскольку, как и в предыдущем примере, банку следует сначала компенсировать первоначальный дефицит инфляции, подняв ее выше 2% на период времени, позволяющий вернуть цены на первоначальный уровень. Такая более мощная политика смягчения при таргетировании уровня цен и ожидании рынка от этой политики, по-видимому, также быстрее вернет экономику к полной занятости. Длительная политика низких процентных ставок, подразумеваемая таргетированием уровня цен, будет особенно полезна в ситуациях, когда короткие ставки привязаны к нижней границе, поскольку тогда особенно важно убедить рынки в том, что ужесточений в ближайшее время ждать не следует. У таргетирования уровня цен есть и свои недостатки. Эту стратегию сложнее объяснить рынкам и общественности, чем стандартное инфляционное таргетирование поэтому метод может оказаться менее эффективным и вызвать меньше доверия. Кроме того, таргетирование уровня цен может работать неудачно в условиях спадов, вызванных инфляционными кризисами предложения, такими как резкий рост цен на нефть или нарушение цепочек поставок в эпоху пандемии. Поскольку Центральный банк, проводящий таргетирование уровня цен, стремился бы полностью компенсировать их скачок вызванный кризисом предложения. Это, в свою очередь, потребовало бы временного снижения инфляции ниже долгосрочного среднего уровня. И в этом случае пришлось бы значительно ужесточить политику, даже если кризис предложения подтолкнул бы экономику к рецессии. Этот недостаток устраняется с помощью третьего варианта инфляционного таргетирования, известного как временное таргетирование уровня цен – TPLT. Я предложил этот подход в 2017 году и проанализировал его модифицированный вариант в статье 2019 года в соавторстве с Майклом Кайли и Джоном Робертсом из Федерального резерва. Как следует из названия, TPLT похоже на таргетирование уровня цен, но оно применяется только в конкретных обстоятельствах, когда краткосрочные процентные ставки находятся на уровне нижней границы. По моей схеме, когда ставка по федеральным фондам достигает своего нижнего показателя, ФРС нужно удерживать ее на этом уровне, по крайней мере, до тех пор, пока не будет компенсировано предыдущее отставание инфляции от целевого показателя. Именно это позволит вернуть средний показатель инфляции к 2%. По моему предложению, как только это произойдет, ФРС может поднять ставку федеральных фондов выше нижней границы. В рамках временного таргетирования уровня цен возврат среднего уровня инфляции к 2% остается необходимым условием для повышения ставки по федеральным фондам от нижней границы. ФРС может решить удерживать ставку на уровне эффективной нижней границы дольше, если условия на рынке труда не улучшатся в достаточной степени. ФРС также постарается убедиться, что средняя инфляция устойчиво вернулась к уровню 2%, прежде чем повышать ставку по федеральным фондам. Примечание автора. Возможно, задержка с ужесточением приведет к тому, что инфляция на некоторое время превысит целевой уровень, но в итоге ФРС будет стремиться вернуть ее назад. Временное таргетирование уровня цен подразумевает мощную длительную политику более низких ставок на нижней их границе, сопоставимую с эффектом обычного таргетирования уровня цен. В то же время при TPLT превышение целевого уровня инфляции не требует последующего понижения и позволяет избежать неприятных последствий обычного таргетирования уровня цен, когда превышение целевого показателя инфляции, вызванное кризисом предложения, должно быть полностью компенсировано. Кроме того, TPLT легче объяснить общественности, чем таргетирование уровня цен поскольку в данном случае используются целевые показатели инфляции. TPLT предполагает, что в ситуациях, когда ставка по федеральным фондам находится на уровне нижней границы, прежде чем комитет ФРС рассмотрит вопрос о ее повышении, инфляция должна вернуться в среднем к 2%. За какой период следует рассчитывать среднюю инфляцию? Первоначально я предлагал весь дефицит инфляции с тех пор, как ставка впервые достигла нижней границы, компенсировать до повышения ставки по федеральным фондам. Тем не менее, как отметила член Совета управляющих ФРС лайл Брейнард, такой план может потребовать от ФРС регулярного превышения целевого показателя инфляции. А это, в свою очередь, дестабилизирует инфляционные ожидания. В последующей работе в соавторстве с Кайли и Робертсом где использовалось моделирование экономической модели FRB-US, мы пришли к выводу, повышение ставки по федеральным фондам лишь после того, как инфляция в среднем превысит уровень предыдущего года на 2%, эффективно работает. Такая стратегия обеспечивает хорошие результаты в среднем как по инфляции, так и по безработице. Структура гибкого таргетирования инфляции по среднему уровню, введенная ФРС в 2020 году, сочетает элементы обоих подходов. В соответствии со стандартом, принятым в 2012 году, гибкое таргетирование сохраняет целевой уровень инфляции в 2%, адаптивность реагирования на состояние инфляции и занятости, а также прозрачность в отношении прогнозов и планов политики Комитета. Но в рамках пересмотра стратегии за 2018 и 2020 годы комитет ФРС выявил, что только лишь стандартное таргетирование инфляции не позволяет адекватно решать проблемы, вызванные снижением нейтральной процентной ставки. То есть слишком частое падение ставок до эффективной нижней границы. В частности, если сокращение пространства для маневра денежно-кредитной политики, связанное с нижней границей, сокращает эффективность борьбы Федерального резерва с рецессиями и низкой инфляцией, даже прибегая к помощи количественного смягчения и других новых инструментов, то при стандартном подходе к таргетированию инфляция может оставаться ниже целевого уровня большую часть времени. Хронически низкие ее показатели, в свою очередь, снижают инфляционные ожидания. А это ведет к дальнейшему уменьшению нейтральной процентной ставки и сужению пространства для маневров ФРС. Новая структура работы решает проблему понижательного уклона инфляции в рамках стандартного подхода, сочетая в себе элементы и TPLT, и обычного таргетирования уровня цен. Когда ставка по федеральным фондам находится на уровне нижней границы, комитет следует стратегии TPLT – обязуясь воздерживаться от ужесточения до тех пор, пока средний уровень инфляции не достигнет 2%. Комитет также уточнил, что условия на рынке труда должны будут соответствовать полной занятости до повышения ставки. И это тоже поможет обеспечить устойчивый возврат инфляции к 2%. Как только подъем произойдет, в соответствии с политикой гибкого таргетирования ФРС будет управлять ставкой по федеральным фондам, умеренно превышает целевой показатель инфляции в течение некоторого времени. Это нужно, повторюсь, для удержания среднего уровня инфляции вблизи 2% и таким образом закрепления инфляционных ожиданий на этом показателе. Общий принцип, согласно которому разработчики политики будут пытаться компенсировать периоды низкой инфляции последующими превышениями целевого показателя, соответствует политике таргетирования уровня цен. Разница между гибким таргетированием инфляции по среднему уровню и обычным таргетированием уровня цен заключается в том, что в рамках первого Комитет ФРС не намерен компенсировать превышение инфляции, преднамеренно удерживая инфляцию ниже целевого показателя. Эта асимметричная политика сама по себе, способствующая повышению среднего уровня инфляции, призвана компенсировать ее смещение в меньшую сторону обусловленная нижней границей. Структура гибкого таргетирования инфляции по среднему уровню, разработанная для стран с низкой инфляцией, столкнулась с проблемой крупного кризиса предложения, вызванного пандемией в 2021 году. Именно он способствовал повышению инфляции до показателей значительно больших, чем целевой уровень. В этих обстоятельствах последствия гибкого таргетирования аналогичны последствиям стандартного подхода. До тех пор, пока инфляционные ожидания остаются стабильными, разработчики денежно-кредитной политики могут не торопиться, позволяя кризису предложения сходить на нет. Однако, если инфляционные ожидания демонстрируют признаки нестабильности, то политика должна балансировать необходимость удерживать инфляцию, а также инфляционные ожидания, вблизи целевого показателя и восстановления рынка труда. В целом, введение гибкого таргетирования инфляции по среднему уровню отражает обеспокоенность комитета ФРС тем, что при низкой нейтральной процентной ставке, плоской кривой Филлипса, недостаточно высоком естественном уровне безработицы и большом риске столкновения с нижней границей инфляция может упасть ниже целевого показателя в 2%, а не взлететь слишком высоко. Опыт Японии и в меньшей степени зоны евро демонстрируют такие проблемы. Когда ФРС в следующий раз пересмотрит свою политику, недавнее поведение инфляции, высокое, низкое или на целевом уровне, будет важным фактором в определении того, будет ли гибкое таргетирование сохранено или модифицировано. Таргетирование номинального ВВП Инфляционное таргетирование и его разновидности – не единственные возможные механизмы политики. Ведущий альтернативный вариант, который Комитет ФРС, вероятно, будет обсуждать при следующем пересмотре структуры политики – таргетирование номинального ВВП. Номинальный ВВП – это общая долларовая стоимость товаров и услуг, произведенных внутри страны. И хотя существует несколько разновидностей таргетирования номинального ВВП, основная идея, следующая из названия, заключается в установке Центробанком целевого показателя номинального ВВП, а не инфляции. Я сосредоточусь на варианте, когда Центральный банк определяет фиксированную величину темпов роста номинального ВВП и по аналогии со стандартным инфляционным таргетированием не пытается компенсировать его невыполнение или превышение в прошлом. Ранее обсуждавшиеся варианты инфляционного таргетирования противопоставлялись структурам, в рамках которых Центральный банк таргетирует инфляцию, скорость изменения уровня цен, с помощью самого уровня цен. Аналогичным образом таргетирование номинального ВВП может подразумевать таргетирование либо темпов роста, либо уровня номинального ВВП. Этот выбор аналогичен выбору между таргетированием инфляции и таргетированием уровня цен. Примечание автора. Темпы роста номинального ВВП равны по определению суммы этих показателей по реальному объему производства и инфляции, где последний измеряется по ценам на все товары и услуги, составляющие ВВП, а не только по потребительским. Таргетирование этой переменной, а не инфляции, имеет несколько потенциальных преимуществ. Первое. Центральный банк может более четко посылать сигналы о своем беспокойстве по поводу реального роста, а следовательно, роста занятости, так и инфляции. Этот факт особенно важен для ФРС с учетом двойного мандата. Хотя сторонники гибкого таргетирования инфляции также учитывают показатели занятости, Сторонники таргетирования номинального ВВП утверждают, что, включив рост в цели политики, Центральный банк может подчеркнуть свое стремление способствовать продолжающемуся увеличению занятости и доходов. Действительно, для людей, которые должны регулярно вносить фиксированные долларовые платежи, арендную плату или выплаты по ипотеке, стабильность номинальных доходов может быть важнее, чем неизменная инфляция. Второе. Таргетирование номинального ВВП обычно подталкивает денежно-кредитную политику в нужном направлении после экономических кризисов. Допустим, рецессия вызывает замедление реального роста. То, чтобы поддержать рост номинального ВВП на должном уровне, потребуется резкий скачок инфляции. А потом и более мягкая денежно-кредитная политика. С другой стороны. Стокфляционный кризис предложения, повышающий инфляцию и снижающий реальный рост, не обязательно побудит Центральный банк ужесточить политику, поскольку в этом случае нивелируется влияние повышения инфляции и снижение темпов роста на рост номинального ВВП. Третье. Таргетирование роста номинального ВВП может помочь Центральному банку справиться со снижением нейтральной процентной ставки. Она измеряется в реальном выражении и имеет тенденцию двигаться вверх или вниз вместе с темпами роста экономики, поскольку реальная доходность капитала вложений обычно выше в условиях быстрого роста. Теперь предположим, будто темпы роста и реальная нейтральная процентная ставка снизятся. Оба показателя на 1%. Для Центрального банка с фиксированным целевым показателем инфляции Снижение реальной нейтральной процентной ставки на 1% также подразумевает снижение ее номинального показателя R на 1%. Большинство обсуждений в Комитете ФРС было посвящено установлению целевого уровня номинального ВВП, а не темпов его роста. Однако многие замечания Комитета применимы к любому из этих подходов. Примечания автора. А это, в свою очередь, еще больше ограничивает способность Центробанка смягчать политику. Однако, поскольку номинальный рост ВВП представляет собой сумму реального роста производства инфляции, Центральный банк, который таргетирует рост номинального ВВП, будет компенсировать однопроцентное снижение долгосрочного экономического роста, а также стремится к уровню инфляции на 1% выше хотя бы со временем. При более высокой инфляции и инфляционных ожиданиях, несмотря на снижение долгосрочного роста, номинальная нейтральная процентная ставка R не должна падать, обеспечивая доступное пространство для снижения. Во время медленного восстановления после Великой рецессии на заседании в ноябре 2011 года комитет ФРС рассмотрел и отклонил принятие целевого показателя номинального ВВП. Мы пришли к выводу, что для столь кардинального изменения нашей структуры следует установить высокую планку, и что потенциальные преимущества таргетирования номинального ВВП по сравнению со стандартным подходом, системой, которую комитет официально принял лишь два месяца спустя, были скорее мнимыми, чем реальными. В частности, стандартное инфляционное таргетирование позволило комитету гибко балансировать между целями по инфляции и занятости, в то время как целевой показатель номинального ВВП фактически придает одинаковый вес инфляции и росту в любые периоды времени. Как отметил президент Резервного банка Нью-Йорка Билл Дадли, достижение целевого показателя номинального ВВП само по себе не гарантирует комитету ФРС Выполнение требований двойного мандата. В частности, 5% номинальный рост ВВП соответствует 3% реальному росту и 2% инфляции, показывая удовлетворительный результат. Но реальный показатель сопутствует нулевому росту и 5% инфляции, а это уже далеко не удовлетворительно. Члены комитета также обратили внимание на практическую проблему измерения. Данные по номинальному ВВП рассчитываются ежеквартально, доступны только сильными задержками и часто подвергаются значительным пересмотрам. А это создает проблемы, мешая своевременно принимать решения. Но, несмотря на эти опасения, многие экономисты выступали в пользу таргетирования номинального ВВП в различных формах на протяжении многих лет поднятие целевого показателя инфляции. Другим способом решения проблем, связанных с низкой нейтральной процентной ставкой и эффективной нижней границей, будет сохранение стандартного инфляционного таргетирования при увеличении целевого показателя. Если бы ФРС успешно довела инфляцию до целевого показателя, скажем, в 4% вместо 2%, то по принципу Фишера общий уровень номинальных ставок – также должен вырасти на 2% пункта, так как инвесторы потребовали бы дополнительной компенсации за инфляцию. Если бы нейтральная процентная ставка R была бы на 2% пункта выше, то ФРС получила бы значительное дополнительное пространство для маневров политики. И тем самым реакция на глубокие рецессии с помощью традиционного снижения ставок со стороны Федерального резерва была бы более эффективной, уменьшая потребность в количественном смягчении или других новых инструментах политики. Простота повышения целевого показателя инфляции привлекательна, но может повлечь значительные издержки и неопределенность. Вечно растущая инфляция сама по себе дорого обходится экономике, хотя экономисты не могут прийти к точному мнению касательно того, насколько. Но совершенно точно она вносит шум в ценовую систему, лежащую в основе рыночной экономики, и затрудняет долгосрочное планирование. К примеру, для физических лиц, делающих сбережения к моменту выхода на пенсию или предприятий, планирующих капиталовложения. С практической точки зрения, многие в Конгрессе, скорее всего, сочтут повышение целевого показателя инфляции несовместимым с мандатом ФРС по ценовой стабильности а также переход к нему, может оказаться непростым делом. Например, инфляционные ожидания, в силу многолетнего опыта, закрепившиеся на уровне 2%, рискуют стать неустойчивыми, приводя к финансовой и экономической нестабильности. Кроме того, если люди предполагают, что целевой показатель будет периодически меняться в зависимости от изменений экономических условий или других факторов, то инфляционное ожидание будет сложно закрепить на новом целевом уровне. Также неясно, будет ли более высокий показатель заслуживать доверия, учитывая хронические проблемы ФРС, за исключением необычных обстоятельств 2021 года в том, как довести инфляцию до текущего целевого уровня в 2%. В случае, если новый, более высокий целевой показатель не вызовет доверия или участники рынка будут уверены во временном его характере, желаемое повышение нейтральной процентной ставки не произойдет. По этим причинам в рамках пересмотра стратегии комитет заранее исключил любое увеличение целевого показателя инфляции. Однако структура гибкого таргетирования по среднему уровню, которую в итоге принял комитет, допуская временное умеренное превышение целевого уровня инфляции в 2%, фактически сделала шаг в этом направлении. В соответствии со стандартным режимом таргетирования инфляции, действующим с 2012 года, Комитет старается вернуть инфляцию к уровню 2%, если этому предшествовал период, когда процентные ставки находились на уровне нижней границы. В рамках гибкого таргетирования при тех же обстоятельствах Комитет будет стремиться к инфляции выше 2%, по крайней мере, некоторое время. Координация денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. Разумные люди могут спорить о том, будут ли попытки повысить эффективность денежно-кредитной политики в ситуации, когда ставки находятся вблизи нижней границы, плодотворными, или же игра не будет стоить свеч по общему мнению, которое разделяют в том числе и представители Центрального банка, в свете растущей значимости нижней границы налогово-бюджетная политика и изменение государственных расходов и налогов должна чаще использоваться для стабилизации экономики, особенно в условиях глубокого спада. Некоторые исследователи идут еще дальше и утверждают, будто с учетом ограниченности денежно-кредитной политики при низких процентных ставках, Основным инструментом борьбы с рецессией должна стать налогово-бюджетная политика. Денежно-кредитная же будет играть лишь вспомогательную роль. Налогово-бюджетная политика имеет ряд преимуществ в качестве инструмента стабилизации. Во-первых, в отличие от денежно-кредитной, она не менее эффективна при низкой нейтральной процентной ставке. В таких случаях, когда снижается стоимость финансирования государственного долга, Экспансионистская налогово-бюджетная политика становится более привлекательной. Кроме того, традиционные опасения по поводу того, что государственные займы для финансирования расходов или снижения налогов, поглощая часть имеющихся сбережений и повышая процентные ставки, могут вытеснить другие виды использования сбережений, такие как инвестиции бизнеса в заводы и оборудования. беспочвенны. Когда процентные ставки и так находятся на очень низком уровне, достойные частные инвестиции не испытывают особых трудностей с субсидированием, и проблема вытеснения становится менее актуальной. А Любое повышение долгосрочных процентных ставок, вызванное экспансионистской налогово-бюджетной политикой, также может иметь преимущество, включая более высокую доходность для вкладчиков и увеличение пространства для маневра в денежно-кредитной политике, обеспечиваемая более высокой нейтральной процентной ставкой. По сравнению с денежно-кредитной политикой, налогово-бюджетная также может лучше ориентироваться на слои общества и секторы экономики, нуждающиеся в помощи в текущий момент времени. Вспомним, как во время пандемии в рамках закона КАРАС была выделена поддержка объемом 2 триллиона 200 миллиардов долларов. Ее направили не только на восстановление экономики в целом, но и на здравоохранение, помощь больницам, разработка вакцин и субсидии группам населения, особенно сильно пострадавшим от кризиса, включая безработных и малый бизнес. Денежно-кредитная политика может укрепить только экономику и ждать, когда более благоприятные макроэкономические условия принесут пользу нуждающимся работникам и предприятиям. В качестве антициклического инструмента налогово-бюджетная политика также имеет и недостатки. В отличие от денежно-кредитной, которую можно скорректировать по мере необходимости, государственные расходы и налоговую политику не так легко изменить. Федеральный бюджет состоит из тысяч статей, отражающих различные цели, долгосрочные обязательства и тщательно проработанные компромиссы, превращающие налогово-бюджетную политику в менее гибкий инструмент в краткосрочной перспективе. В частности, сроки планирования проектов обычно велики, а потому быстро увеличить расходы на инфраструктуру или оборону сложно. И часто изменения в налоговой политике искажают процесс принятия экономических решений, усложняя планирование домохозяйств и бизнеса. Трансферные платежи, такие как страхование по безработице или гранты штатам и местным органам власти, как правило, можно увеличить быстрее. Но даже здесь бюрократические и логистические проблемы могут задержать средства на пути к предполагаемым получателям. Совсем недавно распределение расширенного страхования по безработице, предусмотренного законом Карас, осложнялось разрозненными и часто устаревшими государственными системами. Более серьезная проблема для таргетирования инфляции и безработицы с помощью налогово-бюджетной политики заключается в том, что она существует в сложной политической среде. В Соединенных Штатах фискальные меры часто требуют напряженных длительных переговоров, за которыми следует согласие администрации и обеих палат Конгресса. Они обычно контролируются разными политическими партиями. Как показывает недавний опыт, наша политическая система может осуществлять крупные налогово-бюджетные программы в серьезных чрезвычайных ситуациях. В пример можно привести Американский акт восстановления и реинвестирования, подписанный президентом Обамой в 2009 году, и закон Карос, одобренный президентом Трампом в 2020 году. Но в остальном фискальная политика склонна к партийным склокам и задержкам а непредвзятый и политически независимый Центральный банк может быстро и в соответствующих масштабах корректировать денежно-кредитную политику в ответ на изменения в экономических перспективах. По этой причине полагаться исключительно на налогово-бюджетную политику для стабилизации экономики неразумно. Тем не менее, если эффективная нижняя граница действительно будет представлять значительную проблему для денежно-кредитной политики, то налогово-бюджетная политика должна будет взять на себя большую ответственность за компенсацию экономических спадов, это кажется очевидным. Возникает вопрос, следует ли координировать денежно-кредитную и фискальную политики? Если да, то как? Я предполагаю в своих измышлениях тесное сотрудничество центральных банков с остальной частью правительства во время крупных финансовых кризисов, пандемий и других чрезвычайных ситуаций в стране. Основной формой монетарно-фискальной координации выступает неформальное консультирование. Председатель ФРС и министр финансов регулярно встречаются и обсуждают экономические и финансовые события, а также возможные законодательные инициативы. Консультации с администрацией и Конгрессом помогают ФРС предвидеть потенциальные изменения в налогово-бюджетной и других политиках. Впоследствии это ложится в основу собственных экономических прогнозов и политической стратегии Комитета. Руководство ФРС, в свою очередь, информирует Конгресс и администрацию о взглядах ФРС на экономику и широкую стратегию денежно-кредитной политики. В целом, в современных отношениях ФРС и Конгресса лидирующее положение занимает Конгресс, а ФРС ориентируется на него. То есть комитет обычно принимает как должное инициативы в области налогово-бюджетного регулирования и соответствующим образом корректирует денежно-кредитную политику. Активное участие председателя ФРС в деталях планирования фискальной политики, как в эпоху Бернса и Гринспена, больше не будет считаться уместным ни в Белом доме, ни в самом Федеральном резерве. Однако последние председатели ФРС иногда высказывали мнение, что одной только денежно-кредитной политики недостаточно для реагирования на чрезвычайные ситуации в экономике. Вспомним, во время пандемического кризиса председатель Паул неоднократно призывал к дополнительной поддержке со стороны налогово-бюджетной политики, выходящей за рамки первоначального варианта закона КАРС. Несколько раз я поступал так же, когда Конгресс переходил от поддерживающей фискальной политики к жесткой экономии во время восстановления после Великой Рецессии. Но, как и Паул, я старался не продвигать конкретные меры и не предлагать конкретные суммы. Наша с Паулом осторожность обусловлена необходимостью. Руководитель ФРС обязан соблюдать баланс. Ответственность за финансовые решения лежит на законодателях. Должность главы Центробанка избирательная и к меньшему обязывает. Именно поэтому некоторые поступки или высказывания с нашей стороны могут выглядеть как превышение полномочий всей ФРС и справедливо возмущать Конгресс. Но есть и другая сторона. Центральные банки, обладая аналитическими ресурсами и информацией об экономике, имеют все необходимое, чтобы давать советы об актуальности фискальных мер. Разработчики налогово-бюджетной политики могут спокойно эти рекомендации игнорировать. Более того, решение в области фискальной политики напрямую влияет на способность ФРС выполнять двойной мандат. По моему мнению, ФРС может соблюсти оптимальный баланс – выступая публично, когда для стабилизации экономики необходимы меры налоговой бюджетной политики. Но при этом нам не стоит выбирать чью-либо сторону в партийных дебатах о деталях фискальных программ. Координация денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики также может происходить, когда Конгресс, либо неявно, как следствие полномочий уже представленных в Федеральной резервной системе, либо путем принятия новых законопроектов делегирует ФРС налогово-бюджетные полномочия. Любая денежно-кредитная политика имеет фискальный элемент хотя бы потому, что изменения процентных ставок влияют на стоимость финансирования государственного долга. Однако в целом Федеральная резервная система обладает меньшими финансовыми полномочиями, скрытыми или явными, чем большинство крупных центральных банков. К примеру, как нам уже известно, многие центральные банки в рамках своих обычных операций могут покупать ценные бумаги, такие как корпоративные облигации, несущие кредитный риск. Эти покупки имеют фискальные последствия, поскольку выгоды или убытки по этим активам влияют на размер прибыли, которую центральные банки отправляют в свои министерства финансов. Федеральная резервная система несет риск по долгосрочным ценным бумагам в своем портфеле. Их стоимость может расти или падать при изменении процентных ставок, но не несет кредитного риска, реализуя свою обычную денежно-кредитную политику. Ситуация, когда Европейский центральный банк использовал часть своей прибыли для субсидирования кредитования коммерческих банков в рамках целевой программы операций долгосрочного рефинансирования – TLTRO. Еще один пример фискальных полномочий Центробанков. В целом, разделительная линия между денежно-кредитной и налогово-бюджетной политикой подвижна. На практике она зависит от политики, норм и институциональных механизмов. Законодательный орган также может сместить эту границу, если того требуют обстоятельства. Закон КАРС, в рамках которого выделялись средства для поддержки нескольких программ экстренного кредитования ФРС, стал прецедентным примером того, как Конгресс совместно с Министерством финансов делегировал фискальные полномочия Федеральному резерву. Эта поддержка позволила нам, используя свои полномочия кредитования по статье 13.3 и с одобрением Минфина, покупать ценные бумаги и предоставлять займы на условиях, способных привести к убыткам. Но в то же время это субсидированное кредитование дало ФРС дополнительный инструмент, и мы смогли успокоить финансовые рынки в первые месяцы пандемии. При этом ФРС имела достаточную свободу действий для разработки самих программ, включая определение критериев потенциальных заемщиков то есть сохранила свою независимость в разработке денежно-кредитной политики. Тем не менее, эти меры явно использовались как временные, как из-за ограничений, установленных самим законом карс так и потому, что создавались они в рамках чрезвычайных полномочий в соответствии со статьей 13.3. Кроме того, республиканцы выступали против продолжения программ после 2020 года. Возможно, они опасались, будто при президенте Байдене — демократии, я напомню — у ФРС окажется слишком много полномочий. Дебаты об этих программах ясно показали. В политике США вопрос о том, где провести границу между денежно-кредитной и налогово-бюджетной политикой, остается спорным. Также есть стратегии в инструментарии иностранных центральных банков — такие как финансирование для кредитования или покупка более широкого спектра ценных бумаг в рамках количественного смягчения, в случае реализации их Федеральной резервной системы потребуют дополнительных фискальных полномочий. Например, полномочия на покупку более широкого спектра ценных бумаг потребуют явного изменения законодательства. И учитывая ограничения, налагаемые нижней границей, аргументы в сторону использования этих инструментов можно назвать обоснованными с экономической точки зрения. Но не с политической. ФРС, скорее всего, не будет стремиться к увеличению гибкости в сфере налогово-бюджетной политики, если только не сочтет выполненными определенные условия. Во-первых, Конгресс должен понять и принять потенциальные последствия любого расширения налогово-бюджетных полномочий ФРС. Те же денежные переводы в Минфин. Во-вторых, к новым полномочиям не должно прилагаться никаких условий, способных поставить под угрозу независимость денежно-кредитной политики ФРС или отвлечь ее от выполнения своего двойного мандата. В частности, представители Федерального резерва хотели бы быть уверены, что любые новые инструменты будут использоваться только для улучшения широкого функционирования кредитных рынков и показателей экономики в целом а не для выделения кредитов привилегированным заемщикам. Вертолетные деньги. Некоторые экономисты выступают за более комплексные формы координации денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, чем ограниченные разновидности, уже знакомые странам с развитой экономикой. Сможем ли мы в ближайшее время наблюдать более экзотические формы координации, по крайней мере, в США? Не думаю. Но эти альтернативные стратегии могут стать актуальными в экстремальных условиях. Классический пример — это вертолетные деньги. И сама идея и ее название были изобретением Милтона Фридмана. Представьте себе будущее, не столь отличающееся от нынешней ситуации в Японии, где экономика страдает от устойчивой низкой инфляции или даже дефляции. И поскольку как краткосрочные, так и долгосрочные процентные ставки уже близки к нулю, в одиночку денежно-кредитная политика не справляется. В соответствии с оригинальным мысленным экспериментом Фридмана, власти отправляют вертолеты, сбрасывая с неба свеженапечатанные банкноты. И их, конечно же, быстро разбирают люди. Фридман утверждал, когда новые деньги начнут тратить, цены будут расти, а дефляция прекратится. Если мы сделаем фантастический пример Фридмана более реалистичным, то сможем понять условия, при которых вертолетные деньги будут или не будут, эффективным ответом на дефляционную угрозу. Сброс вертолетных денег в современной экономике, такой как Соединенные Штаты, будет происходить в два этапа. В рамках первого Конгресс одобрит крупный возврат налога, подлежащий немедленной выплате широкому кругу населения. Предположим, для конкретики, что на программу возврата налогов выделено 500 миллиардов долларов. При нормальных обстоятельствах Минфина платит возврат, выпустив дополнительный государственный долг в том же размере, продав его частным инвесторам. Но давайте предположим, будто вместо этого на втором этапе ФРС финансирует возврат налогов напрямую. На практике это можно было бы сделать, просто зачислив на счет Минфина в ФРС дополнительные 500 миллиардов. Затем Минфин мог бы использовать этот баланс, отправляя чеки гражданам. В качестве альтернативы Министерство финансов могло бы выпустить бессрочный долг с нулевым процентом в том же размере, и его купит ФРС, внеся свой платеж по новому долгу за счет Минфина. Эти два шага в совокупности — снижение налогов, финансируемое за счет расширения баланса ФРС — Реалистичный эквивалент мысленного эксперимента Фридмана. Как реалистичное воплощение концепции вертолетных денег повлияло бы на экономику в условиях эффективной нижней границы? Возврат налогов — первый шаг, представляет собой стандартную налогово-бюджетную политику с понятными последствиями. Повышая доходы граждан, возврат должен стимулировать расходы в экономическую активность, Но станет ли дополнительным стимулом тот факт, что налоговая скидка финансируется ФРС, а не стандартным путем продажи нового государственного долга населению? Возможно, вас это удивит, но это не сделает никакой погоды. Почему не стоит преувеличивать роль ФРС в раздаче вертолетных денег? Первое. Несмотря на финансирование со стороны Федерального резерва, В долгосрочной перспективе возврат налогов на самом деле не будет бесплатными деньгами для Минфина. Эта причина неочевидна. Связана она с тем, как именно ФРС контролирует ставку по федеральным фондам. Независимо от того, потратят ли люди возвращенные налоги или примут решение их сберегать, полученные ими дополнительные деньги в итоге попадут в банковскую систему в виде резервов. Таким образом, после раздачи вертолетных денег, в нашем примере, банковские резервы увеличатся на 500 миллиардов долларов. В определенный момент, вероятно, раньше, чем планировалось, потому что возврат налогов улучшит экономические перспективы. ФРС захочет поднять ставку по федеральным фондам с нулевого уровня. Это делается путем выплаты процентов по банковским резервам, в том числе по дополнительным, в размере 500 миллиардов долларов, как раз созданным в результате возврата налогов. Процентные платежи, которые ФРС выплачивает банкам, уменьшают прибыль, направляемую в Минфин, и поэтому косвенно министерство несет дополнительные расходы. Следуя процедурам, в настоящее время использующимся Банком Японии и ЕЦБ, ФРС может контролировать ставку по федеральным фондам, не выплачивая проценты по банковским резервам ниже определенного уровня, что снизит косвенные расходы Минфина, но только путем косвенных налогов для банков, которые Конгресс может ввести напрямую. Примечание авторы. Фактически, несмотря на финансирование ФРС, Минфин по-прежнему будет выплачивать проценты посредством, использованным для возврата налогов. И поскольку процентная ставка, выплаченная ФРС банком по резервам, обычно близка к ставке по казначейским векселям, краткосрочному государственному долгу, финансирование ФРС обеспечивает Минфину лишь ограниченную экономию средств по сравнению со сценарием, когда тот оплачивает возврат налогов, продавая казначейские векселя населению напрямую. Получателям налоговых льгот также не важно как финансируется возврат налогов – Федеральным резервом или путем стандартного выпуска долговых обязательств. То есть в современных Соединенных Штатах стимулирующие эффекты от возврата налогов, финансируемого непосредственно ФРС, не будут заметно отличаться от воздействия стандартного возврата налогов в том же размере, финансируемого за счет госдолга. К этому выводу, конечно же, есть поправки. Во-первых, предыдущий аргумент подразумевает, что правительственной альтернативой финансированию ФРС можно назвать выпуск краткосрочных долговых обязательств с процентной ставкой, близкой к той, которую ФРС платит по резервам. Если правительство вместо этого профинансирует возврат налогов, выпустив новые долгосрочные облигации, а не краткосрочные векселя, Увеличение предложения долгосрочного долга может повысить его доходность, увеличив тем самым стоимость заимствований как для правительства, так и для частного сектора. ФРС может компенсировать этот эффект за счет покупок долгосрочных ценных бумаг в рамках количественного смягчения. Это поможет избежать снижения эффективности возврата налогов из-за вытеснения частных инвестиций в результате повышения процентных ставок. Обратите внимание, в целом эти средства реализации концепции вертолетных денег не обязательно подразумевают особенно высокую степень координации денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. Она сводится к возврату налогов со стороны правительства в сочетании с количественным смягчением ФРС, позволяющим избежать последующего повышения долгосрочных процентных ставок. Во-вторых, Объявление о финансировании ФРС может иметь психологические последствия. В частности, обязательство ФРС предотвратить рост долгосрочных ставок посредством количественного смягчения может привести к большему возврату налога со стороны разработчиков фискальной политики. А граждане будут ожидать более высокой инфляции даже при отсутствии других изменений экономических основ. Также не стоит исключать вероятность того, что объявление о совместной работе денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики повлияет на мнение рынков. Они могут увериться в длительном периоде низких процентных ставок. И этот длительный период может расцениваться ими шире, чем считалось ранее, исходя из прежнего предположения, в котором ФРС заботится о правительственных расходах на финансирование, а также об инфляции. Эти психологические эффекты трудно предвидеть. Альтернативный подход предполагает полное исключение налогово-бюджетных органов. Были внесены предложения по так называемому «народному количественному смягчению», когда Центральный банк передает деньги непосредственно населению. Народное количественное смягчение экономически эквивалентно вертолетным деньгам, поэтому его эффект будет аналогичен налоговому возврату, финансируемому ФРС в том же размере. Тем не менее, возможным аргументом в пользу народного количественного смягчения выступает следующий факт. Центральный банк может лучше, чем законодательный орган судить о суммах и сроках необходимых стимулов. Однако, насколько мне известно, народное количественное смягчение находится вне закона во всех юрисдикциях в соответствии с принципом, согласно которому распределение государственных средств — прерогатива законодателей, а не Центрального банка. На практике, по понятным причинам, крайне маловероятно, что законодательные органы делегируют эти полномочия. По сути, последствия раздачи вертолетных денег будут аналогичны последствиям обычного возврата налогов фиксируемого за счет госдолга. И, возможно, в сочетании с количественным смягчением для компенсации роста долгосрочных ставок. Это удивляет. Мы привыкли слышать о странах, начиная с Германии 1920-х годов и заканчивая Венесуэлой не так давно, где государственные расходы или налоговые льготы, финансируемые за счет печати новых денег, приводят к высокой инфляции или даже гиперинфляции. Но вот в чем разница. В этих примерах Центральный банк подчиняется правительству. Независимый Центральный банк, стремящийся к обеспечению ценовой стабильности, перестанет покрывать расходы власти и начнет ужесточать политику, когда его цели по инфляции окажутся под угрозой. Центральный банк, не обладающий независимостью, не имеет такой возможности и должен продолжать создавать деньги и поддерживать низкие ставки до тех пор, пока этого требует правительственный аппарат. И в том случае, когда государственная власть ставит свои фискальные потребности выше ценовой стабильности, результатом становится неконтролируемая инфляция. Ситуация, в которой правительство, а не независимый Центральный банк, контролирует денежно-кредитную политику и подчиняет стабильность цен своим собственным требованиям, называется фискальным доминированием. Именно при нем вертолетные деньги влекут за собой инфляцию. Однако на данный момент до такой ситуации в США далеко. Теоретически можно представить промежуточные этапы между полностью независимым центральным банком и фискальным доминированием. Можно ли в таком случае сделать вертолетные деньги эффективными без риска гиперинфляции? Допустим, некое правительство приняло закон, позволяющий Центральному банку действовать независимо только тогда, когда инфляция устойчиво достигла критического уровня, скажем, 3%. Когда она ниже этого показателя, Центральный банк должен финансировать дефицит правительства в неограниченных количествах с нулевым процентом. Но как только инфляция превысит 3%, Центробанк сможет повысить процентные ставки, Предотвращая дальнейшую инфляцию. Хотя этот подход красиво работает в теории, на практике все же вызывает серьезное опасение. Правительство может не восстановить независимость Центрального банка, как было обещано, или даже если они намерены выполнить свое обещание полностью. Одни лишь опасения о таком сценарии могут дестабилизировать инфляционные ожидания. Современная денежная теория. Большинство экономистов считают, будто фискального доминирования, обычно ассоциирующегося со странами, охваченными войной, катастрофами или политической нестабильностью, следует избегать. Тем не менее, сторонники современной денежной теории, CLN, утверждают, форма фискального доминирования выступает лучшим способом управления экономикой. Современная денежная теория СДТ – привлекла внимание некоторых прогрессивных политиков-демократов, в том числе сенатора Берни Сандерса, независимый сенатор от штата Вермонт, и члена Палаты представителей Александрии Акасио Кортес, демократ от штата Нью-Йорк. Эта теория представляет собой смесь теоретических положений и политических рекомендаций, в том числе о правительстве, способном обеспечивать универсальную гарантию занятости. Здесь я рассмотрю некоторые из этих высказываний и проверю их на взаимосвязь между денежно-кредитной и налогово-бюджетной политикой. По сути, сторонники СДТ выступают за ликвидацию независимости Центрального банка и институционализацию фискального доминирования. По их мнению, денежно-кредитная политика должна постоянно удерживать процентные ставки на низком уровне. Если этот уровень равен нулю, то различие между расходами правительства, которые финансируются за счет имеющихся денежных средств, и расходами за счет средств заемных, по существу устраняется, поскольку по всем государственным обязательствам планируется выплачивать нулевые проценты. Между тем, налогово-бюджетная политика будет, среди прочего, обеспечивать экономическую стабильность, включая стабильность цен. Реализовать это предполагается – с помощью налоговой и расходной политики. К примеру, более высокие налоги за счет сокращения частных расходов на электроэнергию помогут контролировать инфляцию. Но также понадобятся и другие меры политики, включая контроль над ценами и гарантию занятости. При таком раскладе, как отмечают сторонники СДТ, точный уровень дефицита государственного бюджета в конкретном году не имеет особого значения. Дефицит не будет иметь значения с бюджетной точки зрения, поскольку если Центральный банк удержит процентные ставки на нулевом уровне в течение неопределенного срока, финансирование государственного долга окажется бесплатным. Если мы также предположим, как это делают сторонники СДТ, что правительство благодаря всей своей политике в совокупности способно поддерживать высокую занятость и низкую инфляцию, То текущий дефицит также не важен для экономической стабилизации. Пока все хорошо. Однако некоторые наблюдатели неверно истолковали вывод СДТ о незначительности дефицита бюджета, подразумевая, будто правительство может тратить практически неограниченные суммы без последствий, таких как введение более высоких налогов. Это не так. Хотя экономическая политика может влиять на потенциал экономики, в итоге производственный потенциал страны ограничен. С точки зрения арифметики, если государственный аппарат будет использовать большое количество ресурсов, то частному сектору останется меньше. Если общий спрос на товары и услуги, как государственные, так и частные, значительно превысит производственные возможности, и инфляция станет неизбежна если рост заработной платы и цен не будет подавлен законодательными ограничениями. Но в этом случае давление на спрос будет проявляться в виде дефицита и узких мест, как это было в 1970-х, когда администрация Никсона пыталась контролировать цены. Коротко говоря, использование государством налогово-бюджетной политики для стабилизации экономики и, в частности, для регулирования инфляции – означает, что существует определенные ограничение на расходы правительства. Кроме того, на практике нецелесообразно возлагать ответственность за экономическую стабилизацию только на фискальные органы, при этом отводя денежно-кредитной политике чисто пассивную роль. Налогово-бюджетная политика обладает неоспоримыми преимуществами в качестве инструмента стабилизации. И когда нейтральные процентные ставки находятся на низком уровне, Имеет смысл полагаться на нее в большей степени. Однако из-за сложности принятия политических решений налогово-бюджетная политика вряд ли будет гибко и оперативно реагировать на изменения экономических перспектив. Таким образом, система, требующая от ФРС постоянно удерживать ставки на нулевом уровне и отказаться от своей ответственности за борьбу с рецессией и инфляцией, скорее всего, дестабилизирует экономику. Как денежно-кредитная, так и налогово-бюджетная политика должны играть определенную роль и поддерживать экономику на плаву. В целом разработчики денежно-кредитной политики могут использовать множество средств для повышения эффективности своих инструментов и механизмов, и в том числе различные способы сотрудничества с разработчиками налогово-бюджетной политики. Усовершенствованные механизмы способны сделать денежно-кредитную политику Более мощной и предсказуемой. ФРС следует иметь в виду несколько инструментов, используемых зарубежными центральными банками. Основная неопределенность в отношении альтернативных инструментов заключается не в их техническом несовершенстве, а в политике и управлении. Законодатели и Центральный банк должны будут договориться о том, где провести грань между денежно-кредитной политикой управляемой независимым Центральным банком, и налогово-бюджетной, которая остается прерогативой Конгресса и администрации. Также до тех пор, пока эффективная нижняя граница сдерживает денежно-кредитную политику, фискальная должна будет играть большую роль, чем в прошлом, и поддерживать полную занятость, а также предотвращать слишком низкую инфляцию. Эффективность налогово-бюджетной политики может быть повышена за счет широкого использования автоматических стабилизаторов, изменений в государственных расходах или налогах, связанных с экономическими показателями и применяемых еще до того, как они действительно понадобятся. В частности, Конгресс мог бы законодательно заблаговременно увеличить страхование по безработице, урегулировав вопрос так, чтобы оно автоматически вступало в силу, когда показатель по безработице превышает заранее определенный уровень. Поскольку автоматические стабилизаторы срабатывают, когда это оправдано экономическими условиями, они могут сделать налогово-экономическую политику более гибкой и пропорциональной, а также менее уязвимой для политических тупиков. Однако Конгресс проявил относительно небольшой интерес к этому подходу. За исключением серьезных усилий по повышению гибкости антициклической фискальной политики, важным инструментом стабилизации останется денежно-кредитная.